Thank you. Он с тоской вспоминал свою квартиру в Линкольне, вспомнил Грецию, куда ездил в академический отпуск. Это было уже почти год назад. Вспомнил солнечный свет на глади Саронского залива. Желто-белая полная луна плавала в стоячей воде. За луной лежал город мертвых, бесконечные узкие улочки, вдоль которых выстроились усыпальницы, дедалов лабиринт смерти, издалека донеслось тявканье шакала. Эпоха тянулась за эпохой, а здесь ничего не происходило. На дверях из засыпающегося камня крашеные фигуры с прозрачными глазами, будто бы насмехались над грудами пустых черепов внутри. Вдали на улице мертвецов появился второй шакал. Вскинув голову и стражи фуши, он уставился в пустоту и прислушался к тишине. А потом снова вонзил в зубы в потрепанный сверток и поволок его дальше. И в этом безглазом, иссохшем, обмотанном битумом предмете, за которым тянулся шлейф гнилого, разматывающегося льна, небрасец узнал свой собственный труп. И тут же оказался там, беспомощно лежал, на окутанной мраком улице. На миг сверху нависли горящие глаза шакала, и тот свел челюсти, и ключица небрасца ломка хрустного. Шакал и озаренный луной город исчезли. Не сидел и дрожал, не понимая, на каком свете находится. Глаза его заливал пот. Звук. Чтобы шакалы и проклятый бессолнечный город поскорее рассеялись, не встал и потянулся к выключателю. Спальня вроде бы совершенно не изменилась, не считая мокрого оттиска от его долговязого тела на простыне. Чемодан по-прежнему стоял у комода, набор для бритья лежал под зеркалом. Боги древней так и ждали его возвращения на плетеном сиденье вокруг стула. «Приди ко мне». Не волчком развернулся. В комнате он был один. Никто, насколько он видел, не прятался ни в кленовой листве, ни на земле под деревом. И все же слова прозвучали совершенно отчетливо, как будто у самого его уха. Чувствуя себя полным идиотом, он заглянул под кровать. Там не было никого. В стенном шкафу тоже. Круглая деревянная ручка не поворачивалась. Его заперли. Вот этот звук его, наверное, и разбудил. Резкий щелчок. Он присел на корточки и заглянул в большую старомодную скважину. Темный коридор снаружи был вроде бы пуст. Он встал, наступив правой пяткой на что-то острое, и нагнулся посмотреть. Это был ключ. Кто-то запер его, просунул ключ под дверь и, возможно, прошептал в скважину. Или, может быть, он тогда еще не полностью проснулся? Иначе откуда уверенный, что с ним говорил шакал? Ключ легко повернулся в замке. В коридоре едва уловимо пахло сареными духами, хотя стопроцентно небрасец не поручился бы. Если это и вправду была Сара, выходит, она его и заперла. И тут же подбросила ключ, чтобы утром он мог освободиться сам. Но от кого же она его тогда запирала? Он вернулся в спальню, затворил дверь и некоторое время стоял, глядя на нее с ключом, в руке. Вряд ли простенький дряхлый замок надолго задержит какого бы то ни было злоумышленника. Он только может помешать самому небрасцу ответить на зов. — Да на чей еще зов? Да из с какой стати он должен отвечать? Всколыхнулся прежний страх. И не небрасец обвел комнату взглядом в поисках дополнительного источника света. И не увидел ничего. Ни настольные лампы, ни ночника на тумбочке, ни торшера, ни бра где-нибудь на стене. Он запер дверь после недолгого размышления, бросил ключ в верхний ящик комода и снова взялся за книгу. А ангел-истребитель, посланный Господом, чтобы обратить воды Нила в кровь и убить перворожденного сына в каждой египетской семье. он не тронул детей Израиля, которые для этой цели пометили косяки своих дверей кровью пасхального акнеца. Эту замену нередко считали провозвестием христовой жертвы. Аммит, Аммат, Амамат, Амт, пожирательница теней, египетская богиня, охранявшая в преисподней трона Сириса и питающаяся душами, которые не пройдут испытания на весах правосудия. У нее была голова крокодила и передние ноги льва, а круп бегемота. Смотри рисунок один. Великий храм Аммит в городе хенен Гераклеополь, был по заказу Активиана разрушен, а жрецы посажены на кол. Ануат – владыка царства мертвых, открыватель севера. Часто его путают с Анубисом. Не Небразец отложил книгу, все равно читать было трудно при слабом свете люстры. Он выключил ее и снова лег. Глядя в темноту, он размышлял над странным титулом Аннуата, «Открыватель Севера». Пожирательница теней и владыка царства — это более-менее понятно. Ну, то есть с владыкой становится понятно после Шмитовского пояснения, что речь о царстве мертвых. Оттого, наверное, ему и приснился некрополь. Почему тогда Шмидт никак не пояснил Открывателя Севера? Да потому, видимо, что сам толком не понял. Рассуждая логически, Открыватель — это тот, кто первым прошел в неком направлении, проложил маршрут, тот или та, за кем пойдут другие. Нил тек с юга на север. Поэтому Ануата могли считать богом, который проложил египтянам путь в Средиземноморье, да и сам он, наверное, вообразил Ануата Владье потому, что есть Нил земной, а есть небесный. Млечный путь, потому что он знал, и египтяне верили в божественный аналог Нила, по которому плывет ладья, бога солнца Ра, не говоря уж о том, что Млечный путь и есть в самом буквальном смысле космическая река, где солнце. Шакал разжал челюсти, отпустил труб, который волок за собой, закашлялся, и его вырвало падалью, кишащей червями. Небрасец подобрал камень, осыпавшийся с одной из гробниц, швырнул его, что было сил, и попал жакалу под духа. Тот поднялся на задние лапы, и хотя морда его оставалась звериной, глаза были человечьими. — Это тебе, — сказал он, тыча лапой в извергнутое, Отведай и приди ко мне. Небрасец присел над блевотной массой и вытянул червячка. Тот был бледный, в прожилках и багряных масках и пробуждал в нем совершенно незнакомое томление едва он положил его в рот вкус червяка принес покой здоровье любовь и жажду чего то чего он не мог назвать из бесконечной дали приплыл голос хона текера мой вам совет молодой человек если железно не уверены в кого стреляете и нечего стрелять